Глава 10. От крысанов, конечно, так просто отделаться не получилось. Когда мы загрузились в фургон, только в последний момент, вспомнив об оставленном в квартире пылесосе, крысаны молча уставились на меня, ожидая объяснений. Я глубоко вздохнула и осторожно уточнила у Папаши: "А что будет, если выяснится, что кто-то, ну вот чисто теоретически, может управлять искажениями?" Они аж вздрогнули, их лица побелели от страха. "Это очень плохо, Марго", через существенную паузу произнёс Папаша Кыц. "Ты даже не представляешь, насколько. Очень много магов пострадало от поля искажения. Экспериментировать с этим полем стражайше запрещено. Одно дело, если магия случайно вышла из-под контроля, а другое сознательно играть с опаснейшим явлением нашего мира. Если кого-то поймают на этом, Боюсь, наказание будет суровым. Возможно, потомственного мага и аристократа ещё простят, так как они частенько позволяют себе переходить некоторые границы и на это смотрят сквозь пальцы. Но остальным точно не стоит рассчитывать на снисхождение, особенно тебе. Ого, нахмурилась я. Вот именно. Так что лучше говори всем, что твоя человеческая энергетика настолько сильна, что рядом с ней искажения начинают исправляться. А такое раньше бывало? Нет, но ты феномен, поэтому у них не останется другого выбора, кроме как согласиться с этим объяснением. Думаю, все примерно так и подумали, как я сказал, поэтому такой ответ их удовлетворит. Никто ведь не знает, чего от тебя ждать. А вообще Знаешь, давай ты больше не будешь применять эту свою странную магию. Будем действовать по старинке, так лучше для всех нас. Он умоляюще глянул на меня. Хорошо, искренне заверила я. Не волнуйтесь, я поняла, что это всё очень серьёзно и не собираюсь подставлять вас под удар. Вот и хорошо. Он выдохнул с явным облегчением. Тогда предлагаю придерживаться вот такой версии. В этот раз поле искажения почти не преобразило квартиру, поэтому человеческая энергетика Марго смогла всё стабилизировать. И пусть думают, что хотят. А в следующий раз проведём чистку точно так, как проводим её обычно. Глядишь, всё и забудется. Так мы и решили. Попаша Кыц сказал, что на сегодня с меня, пожалуй, хватит впечатлений и предложил подвести до общаги. Я не стала спорить. Пока мы ехали, им пришло сообщение о поступлении денег за заказ на карту. Да-да, обычное сообщение на обычный телефон о поступлении самых обычных денег на скучнейшую и обычнейшую банковскую карточку. Мелким взглянув на телефон, папаша Кыц застыл с приоткрытым ртом. Что? встревожилась мамаша. Суму урезали, сильно. Он только подбородком дёрнул, не в силах говорить. А что часто урезают? нахмурилась я, когда мамаша выхватила телефон у мужа и тоже застыла. Бывает, ответил за родителей Фыр. «Вроде как у нас оборудование старое, и сработали мы недостаточно хорошо, поэтому и не заслужили полной оплаты». «Мам, да что там?» «Они её удвоили», — хрипло отозвался папаша, кое-как взяв себя в руки. «Видимо, твои слова насчёт чаевых были приняты к сведению». «А, ну тогда всё хорошо», — успокоилась я, — «а то напугали». «Ты не понимаешь, Марго, такое у нас в первый раз!» Маша так расчувствовалась, что аж всхлипнула. И ты ведь тоже заслужила долю. Нет, нет, мне на испытательном сроке не полагается. Забыли что ли, что там Пырщ говорил: лучше уж не будем нарушать правила, а то он только ищет повод придраться. Ну тогда, если тебе что-то из необходимых вещей нужно, ты только скажи. Обязательно, заверила я. А вечер прошёл в чудеснейшей обстановке. Во-первых, Порукану уточнил у меня мои размеры и предложил заказать одежду через их магическую службу доставки. Тут я отказываться не стала, поскольку в отличие от Крысанов, мой сосед определённо не бедствовал, да и детей ему кормить тоже не требовалось. А ещё его прямо-таки распирало от желания как-то отплатить мне за неоценимую с его точки зрения услугу. Поэтому я воспользовавшись любезным предложением, заказала себе пару футболок. Несколько комплектов белья, свободные шорты для сна и немаркий удобный спортивный костюм, чтобы надевать его на работу. Ещё докупила кое-какие средства гигиены и ухода за собой, но брала только необходимое. Нагляд точно не стоило, ведь Фарукан и так взял на себя весь быт. Во-вторых, оказалось, что мой чудесный жаб, как и обещал, напёк целую гору пирогов с грибами, с рыбой, с мясом. с яблоками и малиной. В третьих, к нам на запах начал подтягиваться народ, заглядывая в комнату Якова для того, чтобы что-то спросить. Видимо, без меня они жабы по-прежнему побаивались, поэтому дождались моего возвращения. Всех, оказывается, страшно вдруг заинтересовало, как у меня прошёл первый рабочий день. Мы не жадничали. Всех приглашали в комнату, а когда места стало не хватать, вынесли пироги в общий зал. Как мне успели рассказать, при общаге была ещё и столовая, но кормили там приотвратно, поэтому популярностью она не пользовалась. Не все, конечно, присоединились к нашему пиршеству. Например, вчерашние парни, которые гнали меня по коридору, сидели особняком. Купидон тоже почему-то решил, что вряд ли мы будем рады его видеть, поэтому устроился в углу зала и делал вид, будто его совершенно не волнует развязёлая обжораловка. Я это, конечно, быстро пресекла строгим тоном мамаши большого семейства, велев им немедленно идти к столу, если они нас уважают. Дважды просить не пришлось. Ну а зачем мне враги в этой общаге? К тому же Фарукан и вовсе не возражал против компании. Бедняга уже успел настрадаться в одиночестве, поэтому сейчас искренне наслаждался общением и невероятно мило краснел, когда все наперебой хвалили его пироги. Правда, я всё равно почему-то время от времени ловила опасливые взгляды в его сторону. Уже позже, когда все разошлись по комнатам и из соседней кровати раздалось умиротворённое посапывание моего соседа, я решилась кое-что попробовать. Я должна знать, чего от себя ждать, а ещё не мешает немного разобраться в том, какие возможности мне открываются после появления Шуршура. Да, это безусловно опасно и рискованно, Но в мире магии мне сейчас необходимо хоть какое-то преимущество. Ведь пырщ не успокоится, и рано или поздно загонит меня в угол. А после встречи с шуршуром и расплавления старого браслета мой чёрный дар больше не говорил со мной и вообще никак о себе не напоминал. Возможно, он и вовсе исчез. А значит, пока моё единственное умение это как раз управлять магией искажений. Я тихонько позвала: Шуршур. -шур. Браслет тут же отделился от моего запястья и собрался в мерцающего в полумраке комнаты зайца-ката-хомячка, который удобно устроился в воздухе над моими коленями и с любопытством огляделся. «Только никуда не убегай, нам лучше пока соблюдать осторожность», — предупредила я. Он понятливо кивнул. «Итак, для начала попробуем общаться с ним без слов». Помнится, он отлично улавливал мысленные образы. «Проверим». Я в воображении нарисовала картинку, как он перескакивает ко мне на плечо. Он тут же послушался. Отлично. Теперь надо понять, на что он способен, кроме уничтожения врождённых клякс и возвращения прежнего вида покорёженным предметам. Например, я попытаюсь восстановить изображение той самой печати мгновенного уничтожения на моём предплечье, которую шуршур -Шур недавно стёр. Вдруг кто-то всё же решит проверить, на месте ли она? Разумеется, я собиралась вернуть только изображение, картинку, лишённую прежних смертоносных чар. А может, и вовсе попробовать сделать её полезной и наделить какой-то хорошей способностью? Вдруг получится. Я представила себе, как от тела шуршура отделяется рябь, которая переходит на футболку, в которой я спала, а потом и на моё предплечье. Кожу на предплечье защекотала. Так. А теперь постараемся точно вспомнить изображение печати, но при этом вложим в него что-то положительное. Например, умение видеть в темноте. Это первое, что пришло мне в голову. Кожу щепоть перестала, зато полутёмная комната вдруг будто посветлела. Я видела всё, вплоть до деталей, как днём. Неужто всё получилось так легко и с первого раза? Я задрала рукав и глянула на предплечье. Печать была на месте и выглядела как прежде. Но теперь я совершенно не ощущала от неё угрозы. Больше экспериментировать я не решилась. Мало ли, как там работают эти приборы у магов, с помощью которых они отслеживают нарушения. Сначала надо понять, могут ли они как-то среагировать на активно применяемую магию искажений. Вернув питомца на запястье, я залезла в постель, с удовольствием вытянулась на свежем постельном белье. И крепко уснула. Утром меня разбудил аппетитный запах. Фарукан, как оказалось, давно проснулся и решил приготовить завтрак. Нет, ну как же мне повезло с соседом всё-таки. Я как раз успела встать, принять душ и устроиться за столом, с нежностью поглядывая на здоровенную стопку золотистых блинов, когда в комнату без стука ворвался до крайности возбуждённый Папаша Кыц. Он выглядел так, будто вообще плохо понимает, где находится. Марго! обрадованно завопил он, словно не был до конца уверен, что найдёт меня здесь. Марго! Мне нужна твоя странная магия. Да, девочки, позавтракать, рявкнул Фурукан и шагнул вперёд. Спокойно этому и непосредственный начальник поспешил вмешаться я, неожиданно осознав, что несмотря на цветастый фартук, выглядит мой сосед очень внушительно и даже как-то опасно. Он будто за секунду перевоплотился из добродушного здоровяка в агрессивного великана, который не раздумывая может броситься в драку. И всё равно, буркнул остываев Рукан: "Время ещё раннее". "Да, простите", Крусан с опаской глянул на моего соседа и будто помнился. "Я подожду". "Присоединяйтесь", предложила я. "И рассказывайте, что уж там. Мне теперь самой интересно. Вы же вроде вчера строго-настрого запретили мне пользоваться магией". Мы с вами договорились, что я буду вести себя тише воды, ниже травы. Э-э да, но кое-что изменилось. Давай я тебя лучше в фургоне подожду и всё объясню, а ты спокойно поешь. Он как-то суетливо поклонился насупленному фурукану и очень поспешно покинул комнату. Храбростью папаша Кейц явно не отличался. А надо сказать, со своей порцией блинов я справилась очень быстро. Меня разрывало от любопытства, почему такая резкая перемена. Фургон ждал меня у двери общаги. Внутри обнаружилось всё семейство в полном составе. Выглядели они тоже слегка перевозбуждёнными. Ну так что у вас такое произошло? требовательно спросила я, заняв своё место. Мамаша налила мне из термоса горячий чай и протянула пластиковую чашку. Я взяла, так как не успела выпить кофе. "Да понимаешь?" взял слово Папаша. "Я же вчера телефон в фургоне забыл." И только утром сегодня его обнаружил, а там куча заказов, восторженно вклинился Пескун, не утерпев. Лёгких и денежных, на которые нас обычно не зовут, а зовут команду Брызда. Это самые богатые чистильщики. Ты их видела вчера на ярмарке? А, в новенькой форме, которые ближе всех к двери стояли, припомнила я. Именно. — радостно подтвердил папаша. «Именно команда Брызда обычно с аристократами работает. Им лучшие заказы всегда достаются. Мы не мечтали когда-нибудь оказаться на месте этих счастливчиков. Нам обычно самые тяжёлые и грязные заказы оставляли, да ещё и с крошечной оплатой. А сейчас все только с нами и хотят сотрудничать, требуют службы устранения магических конфузов. У меня аж чай носом пошёл. Я же просто ляпнула название от балды!» Но куча народа слышала и, видимо, разнесла слух. Оценив моё шокированное лицо, Мамаша Кыц залилась смехом. "Похоже, теперь у нас есть название", сквозь слёзы заявила она. К моему изумлению, Папашик внул: "Так и есть. Ты не понимаешь, Марго. Благодаря этому нас запомнили. Теперь с нами хотят работать. Всем подавать теперь не каких-то там презренных чистильщиков, а целую службу опытных специалистов по устранению конфузов. Это гениально. А как же опасность моей необычной магии, уточнила я, когда обрела дар речи. Ты просто применяй её только внутри поля искажения, и всё будет хорошо. Туда всё равно никто не суётся. Я всё продумала и взвесил. Да, риск есть, но он не настолько велик. Зато это наш шанс вырваться из нищеты и обойти всех конкурентов. Мы так давно ждали. чего-то вроде этого. Ну ладно, только у меня одно условие. Думаю, вам всё же не стоит смотреть на то, как именно я работаю. Вдруг пырщ в какой-то момент припрёт вас к стене и вынудит всё рассказать. Лучше уж вам ничего не знать. На самом деле, я не могла точно сказать, почему решила выдвинуть такое условие, однако мне почему-то казалось, что это правильно. Кто знает, какие методы допроса есть у магов? Вдруг они могут заглянуть в память. Конечно, я уже спрашивала Крысанов о магии искажений, но это мог быть просто пустой интерес. По крайней мере, в предыдущих наших разговорах всё строилось на намёках, и я ни разу прямо не сказала, что владею ей. Они чуть подумав, согласились. Наверное, у них были схожие размышления. Тогда будем действовать по старой схеме. Заходим вместе, потом мы ждём тебя у входа. Если понадобится помощь, позовёшь. решил кресан. На том и порешили. Во время пути мне пришёл в голову ещё один интересный вопрос. Я правильно поняла, что простые и богатые заказы у аристократов возникают довольно часто? Так и есть. Древним родам легко их хулиганство с магией прощает, они могут отделаться штрафом и должны быстро за свой счёт устранить последствия. Это что получается? Обычного рядового мага за то, что он был неосторожен и посмел вызвать поле искажения, накажут, а аристократу всё сойдёт с рук. А как же этот невероятный страх всех магов перед искажениями, о котором я только и слышу? А разве в человеческом мире не так? хмыкнул Папаша Кыц. Тем, у кого есть деньги и влияние, многое прощается. К тому же, в случае с аристократами, последствия обычно минимальны. Они могут позволить себе построить дом с антимагической пропиткой стен и заказать в престижной мастерской дорогущую одежду с встроенной защитой от поля, которая значительно ослабляет его воздействие. Кроме того, они с ног до головы обвешаны магическими аксессуарами, которые гасят часть искажений и таким образом позволяют аристократам пользоваться намного большим количеством силы без особых последствий. В общем-то, они и в самом деле часто переходят границу. Но если это происходит внутри их владений, то поле искажения обычно не выходит из-под контроля. Поэтому такие заказы и считаются лучшими. Они чаще всего лёгкие и при этом очень щедро оплачиваются.